— Еще раз напугаешь проводника, ухи оторву, блохастый, — пригрозила лёша пытаясь выловить из-за пазухи клубочек, но тот ловко выворачивался из-под пальцев. — Черт, да я даже ехать куда не знаю. — Так, лохматый, — сердито рявкнул он на Вервольфа Вольфовича. — Ты нас под эти яблочки подставил, значит, должен знать, где они растут. В саду императора Поднебесной!» — мрачно пробурчал оборотень. «Поведешь?» «Не поведу». «Ты еще почему?» — возмутился юноша. «По политическим соображениям. Яблочки вам добром никто не даст, значит, придется воровать. А я и моя партия категорически против обрезания». «А при чем здесь обрезание?» — не понял Алексей. А за кражу яблочек там только одна награда — обрезание по самую шею. — У, -ух, кажется, у нашего политического деятеля поджилки затряслись. — Ладно, все уголовные деяния берем на себя, но ты лишаешься пайки. — Какой пайки? — Насторожился Вервольф. Ялочный. А мог бы ведь пару тысяч лет. Наша ваше править. Подонки немедленно разбух оборотень. Был тотчас же схвачен за шкирку и имел удовольствие обнюхать увесистый кулак Елисея. Это кого ты подонками назвал? «Да, выражения явно не парламентские, согласился с братом Алексей. Значит так, лохматый. Либо ты показываешь дорогу, либо превращаешься в коврик для ног. — А другой альтернативы нет, — на всякий случай уточнил Вервольф Вольфович. — Нет, — отрезал Елисей, усаживаясь на лидера позиции верхом. — Пошел! Дема, Сема, Касьян и Демьян, почесав в затылках, нехотя обернулись волками, приняли на спины остальных участников экспедиции и потрусили вслед за новым проводником, покряхтывающим под тяжестью Елисея. Воно с Арой немедленно затянули свою любимую походную песню «Сулико», периодически прикладываясь к бурдюкам. Поход за молодильными яблоками К императору Поднебесной начался. Долго скучать в ожидании дальнейших событий мудрому дракону не пришлось. Если первая весточка через гномов к нему пришла от еги, то вторая от Алёши и Елисея поступила в виде каравана из пятидесяти повозок золота, доставленных купцами в знак благодарности за избавление их лавок от великого батыра, дебил оглы. Не успел Ойхо приходовать товар, как на горизонте показался следующий караван, состоящий уже из ста пятидесяти посок золота, плюс сам дебил оглы в придачу. Его, связанного по рукам и ногам, везла еще одна мощная телега. Дракон и это все принял по описи, поставил загорючку в накладной, подписанный почему-то котом Васькой и попугаем Арой, который, похоже, стал у хана Хучума доверенным лицом и пропалую штамповал за него лапкой крестики во всех официальных бумагах. Места для этих поступлений уже не было, и дракону опять пришлось подряжать гновов за безбожные, Целых десять процентов, дабы вырыть очередную пещеру-хранилище. Все бы хорошо, но что делать с дебил оглы? Дракон решительно не знал. Тот умел только махать мечом, наезжать на дракона, а когда Ойха начинал серьезно сердиться, удирал от него с дикими воплями. Поэтому... Скоро у бедного оиха образовалась головная боль. Не было бы счастья, да несчастье помогло, ибо вскоре летучие мыши сообщили, что к пещере движется делегация с Лысой горы. Местная нечисть была очень встревожена слухами об отсутствии их главного защитника Алексея и горела желанием узнать, а кто охраняет в данный момент границы. Соловей-разбойник все еще накачивался информацией в операторном зале, а потому предъявить делегации было нечего. И тут дракон понял, зачем Алеша прислал ему дебил оглы. Отловив великого батыра на огороде Яги, где тот старательно крошил капусту, вывернутым из плетня, лохматым от полузгнившей коры колом, койха, недолго думая, заменил кол на автомат с бесконечными холостыми патронами и начал проводить водный инструктаж. Науку пришлось в буквальном смысле слова вколачивать в батыра когтями-ятаганами. Как только он усвоил после двадцатого или тридцатого щелчка по лбу, что автоматом, как мечом, махать не надо, и научился давить на спусковой крючок. Пойха напялил на него еще один виртуальный шлем, подключенный к компьютеру Алеши, наложил на него заклятие неснимаемости, закинул в спортзал и наглухо запечатал дверь. После чего аккуратно включил одну из игр, которую его сыночек лаконично называл Мочиловкой. От диких воплей и автоматных очередей задрожали стены замка. Дебило глы азартно вошел в виртуальную реальность. Слыхали, как наемники работают? Гордо спросил Ойха, прибывшую делегацию. Вопли, брань-мат неслись по всему замку. А что значит профессионалы? Так что платите взносы Фонд защиты Родины и спите спокойно. Граница на замке. Кстати, скоро пришлю одного из своих орлов на отдых, чтоб приняли по высшему разряду. Кругу Комиссия удалилась умиротворенной и решив не искушать судьбу. срочно начала собирать взносы, тем более, что собирать пока было с чего. По завершении операции за кромородины дракон рассчитался с ними честно. Все, что осталось свыше пяти пещер и не осело в шустрых руках подручных Мони, прогуливалось каждую ночь на Лысой горе. — Ну вот, еще пару дел проверну, — «И можно в путь дорожку!» — удовлетворенно хмыкнул драгон. «Все, мы на месте!» — Вервольф Вольфович дал по тормозам. «Вот он, ваш Хикин. Команда Лёши спешилась. Солнце уже садилось за горизонт, и в его лучах белоснежные стены десятиметровой высоты, окружавшие город... Смотрелись очень красиво. С высоты холма, на который выехали всадники, было прекрасно видно суетившихся внизу жителей, великолепные яблочные сады, окружавшие дворец императора Поднебесной, многоярусные пагоды, тростниковые хижины и лачуги на окраинах. Жители Поднебесной, все как один, были одеты в серые, или синие куртки с длинными рукавами и в штаны, сшитые из плотного хлопка. На головах их красовались круглые широкополые соломенные шляпы. — Охраны то сколько! — присвистнул Елисей. — Да, штурмом не возьмешь, — согласился Алексей. Дворец императора его сады, были обнесены еще одной стеной, высотой как минимум метров пять, по которой курсировали стражники, вооруженными мечами и копьями. Но что радует яблочек много. Хватит на всех, кроме вот этой вредной собаки. Лидер позиции насупился. Он не при делах. Так кто готов на уголовно наказуемое деяние? «Нужен доброволец!» «Я!» — немедленно вызвался Елисей. «Сразу видно, царская кровь играет!» — хмыкнул Алёша. «А ты не язвиви!» — обиделся царевич. «У меня просто опыта больше. Знаешь, сколько я в детстве по чужим садам лазил?» «Неужто Еремей так обеднел, что на фрукты денег не хватало?» Царевич сжал кулаки. «Ты чего городишь? До этого добра у нас завались. Просто неинтересно, а вот...» «Понятно», — поднял руки Алёша. — «добытое своим трудом, хоть и воровским, вкуснее. Наверняка рядом толпа охраны маскировалась, чтобы хозяина сада вовремя перехватить. Ремнем по наследному заду не получал, Ухи не выкручивали». Ерисей задумался. — Нет. — Значит, я прав. Цена твоему опыту — конь хана Хучума. — Вова! — поддакнул Вервольф Ольфович. А еще царевич называется. Чуть на кол не посадили из-за него поганца. А теперь пайки лишают. Подонки, все подонки, кроме меня. С кем я работаю? Схлопотав по загривку от разгневанного царевича, лидер оппозиции Сергей Тарыча отполз в сторону и о чем-то задумался.